«Мне на аэродромы не везло. Под утро они затихали, не проявляя себя ничем, и всякое вероломство неминуемо кончалось взрывами активности ПВО, в противоборстве с которой одиночному самолету фортуна не обещает ничего веселенького. Но тем, кто вылетал раньше, удавалось иногда проткнуться в круг на равных, близко пристроиться к немцу и обстрелять его из пулемета. На этом все заканчивалось». Аэродром ощетинивался, нужно было уходить. Удачливых было немного. Но, может, раз-другой повезло самым отчаянным. Александру Ивановичу Шапошникову, Николаю Тарелкину, Саше Романову, еще кому-то, и то при обстреле немцев их самих всегда успевали хорошенько отстегать из турельных пулеметов. Не больше везло экипажам и других полков. Вообще-то сбивать самолеты дело не бомберское, и наши охотники предпочитали, пристроившись за идущим на посадку немцам, по возможности натуральнее изобразить уход на второй круг, чтобы, оказавшись над аэродромом, с малой высоты, и значит безошибочно, протянуть серию бомб по посадочной полосе, а то и по стоянкам, если они лежат по курсу и хорошо видны. И все же это была самодеятельность отдельных солистов, в организации которой было немало сложностей при скромных, а порой и неизвестных результатах. Что-то разбили, что-то подожгли. А что? И всегда ли она стоила твоего полета, риска, а то и потерь? И вдруг у нас на стоянке появился Шмидт 110 Самый настоящий, боевой. Где-то его прихватили, целенького и тепленького. А наш комдив Евгений Федорович Логинов, дознавшись про это, настоял на передаче трофея ему. Инженеры осмотрели немца, довели до ума, обратили в нашу веру, нарисовав вместо крестов красные звезды, после чего Евгений Федорович немного полетал на нем и отдал Вячеславу Аполеву, летчику из братского полка. Слава быстро приручил его и по ночам вместе со своим штурманом Женей Окарковым стал навещать немецкий аэродром. Там он обычно становился в очередь за идущим на посадку самолетом, и когда тот, включив фары, весь был поглощен предстоящей посадкой, бил его сверху прямо в загривок со всех четырех точек. Горящий немец тут же взорвался носом в землю, а Слава исчезал. Аэродромы из полета в полет он предусмотрительно менял, и ему удалось сбить немало машин. Но немцы насторожились, стали всматриваться в поведение соседних самолетов, требовали переговорных квитанций, подачи условных сигналов, и слава, чувствуя это, не лез на глаза, шел на другой аэродром, а иногда вместо воздушной атаки прибегал к штурмовке самолетов на земле. Все шло как нельзя лучше, пока однажды на рассвете, возвращаясь домой с очередного удачного вояжа, он не попал в районе Тулы под обстрел наших зенитчиков. И надо же, срезали с первого залп. Недаром немцы, ни во что не ставя своих зенитчиков, в превосходных степенях и с откровенной завистью отзывались от советских, в отличие от истребителей, котировавшихся у немцев по той же шкале ценности, Несколько в иных соотношениях. Самолет пришлось покинуть. Деревенский народ, сбежавшийся к парашютистам, прыгнувшим с фашистского самолета, на котором в пожаре из-под звезд стали обнажаться кресты, обошелся с ними круто, не желая вслушиваться в отчаянную попытку объясниться, пока Слава полёв этот интеллигентнейший и воспитанный человек, не оглушил их отборным русским клерам. Мужики опешили, враз поверили в родство душ и остановились, признали своим. Потом долго извинялись и до вечера, пока за экипажем не прилетели их командиры, исцеляли примочками, кормили и угощали самогоном. Аполёв снова пересел на Ил-4, но пролетал недолго — В темную, в весенних разливах ночь сорок го года, возвращаясь с боевого задания на подбитой машине с горящим мотором, постепенно теряя высоту, он сумел перетянуть линию фронта и, скользя почти над самой землей, приказал экипажу покинуть самолет, намереваясь оставить его последним. Но по курсу возможного падения самолета вдруг прорисовалась деревня, и пока он ее перетягивал, высота для прыжка иссякла. Парашют не успел наполниться. Крестьяне там и похоронили его. На берегу речки Белечки у деревни Машкино Курской области. Камдиф Логинов с идеей применения свободной охоты не расставался развивал ее дальше и вскоре стал формировать новый специальный полк охотников-блокировщиков на американских самолетах А-20Ж, «Бостонах», как их называли попроще. Легкая двухмоторная машина с мощным артиллерийским неподвижным вооружением, к слову, смонтированным нашими специалистами, в носу фюзеляжа, с хорошим запасом бомб в люках, была в самый раз для блокировки аэродромов истребительной авиации – борьбы с зенитными батареями и воздушный охот. Но Бостоны поступали медленно, и полк обозначился не скоро. Среди тех совсем немногих, кто первым, освоив машину, начал боевую работу, был замечательный летчик, мой однокашник полетной школе Иван Курятник. Предельно скромный, спокойный, совершенно ровный в отношениях с кем бы то ни было, всегда добрый и приветливый но вся его огромная воля и внутренняя сила вырывались из оков его души в боевом полете. «Уж если пришел Иван на немецкий аэродром, никому не даст подняться, пока мы разделываем по соседству немецкий объект». Умолкали под его огнем и зенитные пушки. Техники наши души в нем не чаяли, относились к нему почти с обожанием и без тени и сомнений, ни у кого не спросив, вдоль всего фюзеляжа Иванова Бостона выявили крупными золотыми буквами «Иван Курятник». Это звучало не столько как имя, а больше как символ. Иван был так высок во мнении всей дивизии, что признание его боевых заслуг, выраженное в такой необычной форме, никого не шокировало, не ввергало в эпатаж, а воспринималось как само собой разумеющееся. Любое другое имя, самое звонкое, повторенное таким же образом на борту самолета его хозяина, несомненно, было бы отвергнуться и отторгнуто во мнении всей дивизии. Воевал Иван до конца войны. Воевал, как работал, по-крестьянски спокойно, добротно и честно. Триста десять раз летал к немцам. Кажется, никогда не было у него каких-либо ошибок. Не горел, не прыгал, никого не терял. Невероятная до неправдоподобности биография боевого лётчика. Даже когда над Восточной Пруссией с втулки колен вала слетел винт, Иван, как ни в чём не бывало, привёл самолёт аж в Серпухов. После войны он стал командиром полка. Полк был у него крепкий, лучше, чем у других Но однажды, летом 1953 года, когда курятник шел ведущим в строю на четырехмоторном дальнем бомбардировщике, кто-то в развороте налез на него. Выбраться из разломанного корабля никто не сумел. Было в ту пору Ивану Прокофьевичу, подполковнику, герою Советского Союза, 33 года. Но нужно еще раз вернуться в морозные дни начала сорок второго года. Однажды, войдя в общежитие летного состава, я обмер, не веря своим глазам. На солдатской, еще не заправленной койке, втиснутой и без того в их плотную шеренгу, сидел и едва улыбался усталой ухмылкой, вероятно из-за внезапно водрузившегося на моей физиономии выражения полного недоумения и растерянности, кто бы вы думали... Сергей Павлович Казьмин. Была немая сцена. Наконец я выдохнул. — Здравствуйте, товарищ капитан. Как вы здесь оказались? Он протянул мне руку, чуть подвинулся и, не отвечая на вопрос, сказал. — Садись, рассказывай. Был он еще в меховом реглане и в армейской ушанке. Чемодан и туго набитый рюкзак стояли рядом. Видно, только присел с дороги и после первого доклада начальству еще не знал, с чего начинать новую жизнь. Я же не мог сообразить, с чего затевать разговор, раз он принялся слушать, но все-таки раскачался и, кажется, вполне вразумительно повел речь об устройстве быта, о командирах и летчиках и обо всем, что было со мной. Никто не обращал на нас внимания. Летчики и штурманы в дальнем углу – Сгрудились над артельным столом, и оттуда шел оглушительный треск доминошных костей, сопровождаемый хохотом болельщиков. Стихийная психологическая разрядка перед боевым вылетом. Ну, а за линией фронта, над целями как? Об этом Сергей Павлович хотел знать все с подробностями. Рассказал и про это. Слушал он очень внимательно, со строгим и, казалось, бесстрастным выражением лица, которая у него, впрочем, не менялась даже в минуты расслабленности. Я вдруг поймал себя на шальной мысли, что вот, мол, мой командир, к которому я прислушивался почти два года, ловил каждое его слово, мысль, тот самый Сергей Павлович, кто строго и добро, за дня в день, без всяких назиданий, а примером своего труда и жизни, внушал мне все самое необходимое, нужное и важное – теперь сам нуждался в моем малом опыте и совете. Нет, боже упаси, у меня не мелькнуло и слабой тени хотя бы смутного чувства честолюбия. Напротив, я очень боялся нечаянно соскользнуть на лиховатый тон, сверкнуть ненароком удальством или тем более сгустить все опасности и неожиданности реальной обстановки боевых полетов, им пока еще неизведанных. Да и Сергей Павлович был не таков, чтобы не почувствовать в первом же неверном звуке или жесте малейшей фальш, если бы я ее вдруг допустил, утратив на миг контроль над собою. Он мгновенно нашел бы вполне деликатный повод, чтобы тут же прервать беседу. «Товарищ капитан, как же вы попали в этот полк?» Достал черед снова задать мне тот же вопрос. «Да так, как всегда». Вызвали в штаб и вручили предписание. Требует, мол, по указанию управления ВВС. Сдал эскадрилью и сюда. Мне показалось, сказал он это невесело, но с какой-то ему свойственной, напускной, даже чуть наигранной бравадой. Сергей Павлович был человеком твердых правил, большого мужества, летчиком самого высокого класса. Нельзя ему было отказать ни в смелости, ни в решительности. Внутренняя воля и духовная сила, врожденные свойства его незаурядной натуры, как мне виделось, имели четкий отпечаток и во внешнем облике. Крупные черты лица с нависшими густыми, совершенно белесыми бровями, как изваяние, всегда сохраняли суровую сосредоточенность и собранность. У него была своя цена словам, поступкам, и этим он не поступался. Доминошный грохот вдруг оборвался, казарменный гул постепенно угас, все расползлись по койкам, притихли. — Пойди и ты вздремни перед ночью, тебе ведь лететь сегодня. Но сон сквозь закрытые веки не шел. Появление Казмина, мало сказать, взволновало, встревожило, как он будет воевать, все ли хорошо обойдется. Зачем нужно было именно его, уже не молодого командира, опытнейшего профессионального инструктора, отрывать от дела, куда более нужного для фронта именно там, в его эскадрильи, из которой он поток за потоком выпускал для боевых полков новые экипажи, и в которой, кроме него, работали прекрасно подготовленные, полные молодых сил летчики-инструкторы и командиры Звеньев, каждый из которых на выбор мог бы с несомненным успехом занять в Тихоновском полку место Сергея Павловича, в сущности, рядового летчика. В том не было вины моих друзей, тех, что остались там, в Бузулуке, проводив на фронт своего командира. Но, как сказал поэт, речь не о том... Но все же, все же, все же. Видимо, майор Тихонов, хоть и стал пока очень осторожно и осмотрительно поднимать под свое начало молодое пополнение, он все еще тяготел к старым авиационным зубрам. А солдатом Сергей Павлович был настоящим. Через день пошел на боевое задание, как ни в чем не бывало, как на плановые полеты в своей эскадрильи да так и втянулся в эту боевую ежедневность. Он не раз побывал в тугих переплетах прожекторов, хорошо был обстрелен с земли, а в двух или трех дневных полетах волчком крутился, отстреливаясь под трассами мессеров, но в руки им не дался. Правда, однажды, доверясь опыту своего нового, но бывалого штурмана майора Ковалева, к слову, Казьмин к тому времени тоже был в этом звании, а тот своей интуиции, уже на своей территории незаметно запутались в ориентирах, в курсовых углах приводных радиостанций и потеряли ориентировку. Блудили долго, уже не веря, как всегда в таких случаях, пелингом подаваемым со своего аэродром. Но кончилось все благополучно. Домой они, правда, не пришли, но сели без ущерба для машины и собственного здоровья на последних каплях горючего в чистом поле по соседству с аэродромом. Ночью такие посадки не каждому по мастерству и силам, а тут по высшему классу. На то он и Казьмин. Тихонов учинил обоим крутой разгон, и Сергей Павлович его молча выдержал. Но как смешно и смущенно, в совершенно незнакомом стиле изъяснялся он мне — поругивая себя, слегка оправдывался, даже жестикулировал, чего за ним никогда не наблюдалось. Я был просто растерян перед этой исповедью, испытывал чувство неловкости и неумело успокаивал его. «Ну что вы, товарищ майор, зачем вы так? В сущности, ничего не случилось, с кем не бывает». «Берег свою честь пилотскую мой командир и учитель превыше всего, а попав в историю, не мог ее простить себе». Летал он пока на случайных машинах, но вот в полк пригнали две или три новенькие и одну отдали ему. Почти с детской улыбкой, как сокровенную тайну, он вдруг сообщил мне. «Ты знаешь, на моей машине стоит автопилот. Роскошная штука!» Он собирался с экипажем на аэродром, и я увязался с ним. Да, эта диковинка стояла только на одной машине в полку и досталась именно Казмину. В пилотской кабине между чуть подрезанной снизу приборной доской и педалями управления разместилась громоздкая от борта к борту плоская черная панель с множеством никелированных рукояток. Я долго рассматривал их, пытаясь по этикеткам понять роль каждой. А Сергей Павлович, стоя на крыле рядом со мною, сидящим в кабине, терпеливо ждал, пока я привыкнул к этому новому гарнитуру. Потом он сам подробно рассказал о порядке включения и регулировке автопилота в полете. Это легко запоминалось и было совсем несложной операцией. «Давай слетаем. Сам почувствуешь, как это необычно — сидеть в машине с брошенным управлением». «Еще бы!» При всех достоинствах самолета Ил-4 его продольная устойчивость оставляла желать лучшего. Управление нельзя было бросить ни на секунду. При самой идеальной нейтральной регулировке руля высоты машина с брошенным управлением без раздумий совершенно произвольно лезла вверх или, если ей так вздумается, заваливалась с ускорением вниз. Она... Нахально висела на руках и в длительных многочасовых полетах выматывала пилотов изрядно. Грешна была этим, матушка. Сергей Павлович уже успел полетать со своей новинкой, наслаждаясь небывалым комфортом и, не скрывая своего восторга, хотел разделить его со мной. А с кем еще? Новых друзей среди ему равных он пока не обрел, да и не искал их. С большой радостью отозвался я на предложение Казмина. «Мне куда? В переднюю?» «Нет, оставайся здесь». Сергей Павлович поднялся на фюзеляж и нырнул в штурманскую кабину. За круг я набрал метров пятьсот, поставил машину вдоль взлетной полосы и, отрегулировав каналы курса, кренов и высоты, последовательно стал включать их, Машина каждый раз слегка вздрагивала, а на последнем включении я вдруг почувствовал, что ее ухватило и крепко держит какая-то другая сила, жесткая и властная, не похожая на человеческую. Я осторожно ослабил руки, стянул ноги с педалей, поставил их на пол. Машина шла сама. Диво-то какое! В передней кабине ликовал Казьмин. Ну как, правда здорово? «Еще бы! Я попробовал пересилить это чудовище, но не тут-то было. Даже стало не по себе от осознания что в самолете тебе кто-то грубо противостоит, подчиняя своей воле». Утешал только общий кран выключения автопилота. Одно движение, и он сразу мог лишить силы этого невидимого монстра. Теперь Казьмин ходил на боевое задание только с действующим автопилотом и свою машину никому не давал.